Даниил Яр Сугролинов Сидус Вида своего первый Пролог Боевой экзоскелет марки Джаггернаут едва вмещался в пещере. Я отключил силовое поле, чтобы не ощущать давление горной породы. Манипуляторы и верхняя часть то и дело цеплялись стены и потолок. И приходилось двигаться очень осторожно и по минимуму всё больше стоять и стуканым. Гдеть? Плюс ко всему, уже десятый час я варился в собственном соку, истекая потом. Что-то было не то с теплообменом скафандра. Подавив нереализуемое желание почесать спину, я посмотрел на четырёх исследователей. Те копошились у таинственной плиты, виновной в моей командировке сюда, на Марс. Чёрная матовая поверхность плиты, частично поглощая свет прожекторов, возвращала его в виде тусклого мерцания, отчего казалось, будто серебристые скафандры учёных фосфоресцируют. Я смаргнул каплю пота, подумав, что и с влагообменом тоже непорядок, и когда вернёмся на базу, надо бы показать их заскелет технику. Если вернёшься. Вкратчало зашелестел голос паники. Вдруг со скафандром что-то серьёзное. но поддаться панике, подвести команду, потому я терпел. Разминая мышцы, покрутил шеей. Хрустнули затёкшие суставы, и одновременно лязгнул металл. Экзоскелет частично повторил мои движения. В узком тоннеле, недавно выротом чуть правее плиты, раkotaл бурильщик. Робот уже зарылся метров на 40, а вибрация от бурения отдававшаяся от камней и просачивающаяся даже сквозь экзоскелет и костюм скафандра стали привычными. Казалось, что они и во сне будут меня преследовать. Прислушавшись, я заметил изменение в ритме. Вибрации стали протяжнее и сильнее, как надсадный звук мобильной пилы, наткнувшейся на что-то твёрже, чем дерево, даже заломило в зубах. Возможно, каменная порода, окружавшая плиту, местами была намного плотнее обычной, словно впитала часть загадочных свойств. Поэтому бурильщик работал медленно, а техник часто менял сломанные алмазные буры. "Эй, кэп!" раздался голос Жуана в динамиках шлема. "Долго нам ещё тут торчать? Не пора ли и цигаловым сворачиваться?" "Совсем вы разболтались, рядовой Хаец," проворчал я в ответ. "Торчать будем столько, сколько нужно. Виноват и капитан Райли, но мы не в армии," издал он смешок Жуан. "Так что там с и цигаловыми?" Я ответил не сразу. «Тру-ру-ру!» Прокатилось вибрациями по корпусу экзоскелета, и вдруг бурильщик затих. Я ждал, что сейчас он возобновит работу, но пауза затянулась. «У них что-то происходит. Кажется, они потеряли бурильщика», — сказал я наконец и подобрался, глядя, как один исследователь сунул голову в лаз. «Короче, на базу пока не собираются. Расслабься, Джо. Ученые тоже люди». К тому же, не очень выносливы. На питательных картриджах долго не протянут. Вас поняла, капитан, вздохнула Джоанна. Ждём, пока у них закончится питание или кислород, добавил Алекс Волошин её сегодняшний напарник. Быстрее бы на базу, пожрать, выпить, послушать, как наш командир играет на губной гармошке. Не засоряйте эфир, ответил я, улыбаясь. Джоанна Хайтс всегда была нетерпелива. А такой унылой сменой наверняка тихо выло. Вот же работа у неё. Дни напролёт стоять и стукануму входа в тоннель на дне марсианского кратера. Завтра надо будет заменить её с Волошиным на Рамироса и Квона, которые сейчас несут службу рядом со мной. Отключившись, я подошёл ближе к учёным. Мало ли что случится. Вряд ли из темноты тоннеля выскочит какой-нибудь монстр, но повредить скафандр или что-то сломать себе эти люди вполне способны. Были уже прецеденты даже за то недолгое время, что я здесь проработал. В этом регионе Красной планеты, близ кратера Скиопарелле, всем заправляла первая марсианская компания. Её усилиями здесь раскрылся силовой купол колонии людей и велась добыча гелия-3. Когда шахтёрский робот наткнулся на загадочную плиту, ещё одним направлением деятельности компании, засекреченным, разумеется, стали археологические раскопки. Каменная плита оказалась не плитой, а кубом, причём не каменным, а созданным из неизвестного науке материала. 2 недели миниатюрные исследовательские дроны-короты пробуривались по периметру, пытаясь найти способ проникнуть внутрь куба. Четно. Объект был монолитным, а его поверхность поглощала все виды излучений, не позволяя себя просветить. Профессор Джексон Ли Доктор астрофизики, как и его коллеги, предполагал, что находка имеет отношение к древней цивилизации, когда-то жившей на Марсе. Они называли эту сгинувшую цивилизацию предтечами, а найденный артефакт — кубом предтеч. Ученые частенько забывали переключаться на шифрованный канал и вели разговоры в общем, а потому я был в курсе их обсуждений. Мы с моими людьми, космическими пехотинцами Джоан и Хайеттс, со Рамиросом, Алексом Волошиным и Араном Квоном работали в частной охранно-военной корпорации Стражи Incorporated. Собственная служба безопасности Первой марсианской охраняла участки, где добывался гелий-3, а для охраны исследовательской группы наняли нас. Наем стражей был не прихотью руководства Первой марсианской, а необходимостью. На Земле саботаж, диверсии и промышленный шпионаж наказывались очень жёстко. Здесь же правительству просто не хватало рук, а потому корпорациям защищать себя нужно было самим, причём не только друг от друга, но и от авантюристов и преступников всех мастей, хлынувших на Марс в поисках лёгкого способа разбогатеть. Ведь если найти участок с высоким содержанием гелия-3, оформить на него права, а потом перепродать корпорации, считай ты миллионер. На Земле гелия-3 немного, а он сейчас нужен всем. чтобы обеспечить энергией цивилизацию, которая за последние полвека, начав активно колонизировать солнечную систему, стала особенно прожорливой. Видимо, потенциальных налётчиков пугал один вид космических пехотинцев, облачённых в боевые экзоскелеты. Потому здесь мой отряд откровенно скучал. Если кто и появлялся у кратерский апарели, то тут же и испарялся. Быстрее бы закончились раскопки. Деньги платят, конечно, хорошие. Как же хочется домой. Там меня ждут любящая жена Джослин и двухлетняя дочь Микки. При мысли о них я улыбнулся и начал прикидывать, сколько заработаю по контракту с первой марсианской и что привезу дочери в подарок. Забавно. Скажи мне кто лет 5 назад, что Картер Райли, гроза девчонок и душа любой компании станет примерным семьянином? Я рассмеялся. Однако сейчас, в свои 27 осознал, что семья важнее всего. Даже друзья сослуживцы и любимая работа отошли на второй план. От приятных мыслей отвлёк голос профессора Ли. "Картер, то есть капитан Райли, здесь что-то происходит?" "Иду", откликнулся я. "Аран за мной, Хусе, прикрой". Подошёл вплотную к исследовательской группе, столпившейся у входа в проход между кубом и стеной пещеры. Ко мне присоединился капрал Квон, управляющий юрким и мобильным мангустом. как за скелетом раза в полтора меньше джиггернаута. Учёные расступились перед нами. Квон заглянул в тоннель, подсвечивая налобным фонарём, и выпустил собственного дрона-разведчика на гусеницах. Приняв задачу, тот шустро покатил вперёд. "Что там, Амаран?" спросил я. "Не пойму", ответил он, направив луч фонаря в дыру. "Показало, что наблюдаю движение, но могу ошибаться. Чёрт, Картер! Что Похоже, у дрона села батарея. Как-то мгновенно, странно. Заряд был полный. Квон смотрелся в показания тактического экрана. В общем, дрон встал, связи с ним нет. Вперёд выдвинулся Джерри Макград, ассистент профессора. Этот подопечный с первого дня мне не понравился, прежде всего излишним рвеньем в работе. Неудобный клиент за таким глаз да глаз. Плевать ему на правила, настоящий фанатик от науки. Вот и сейчас он занялся тем же самым. Полез в узкие ласты, цепляясь за свод кислородным баллоном. Ничего не говоря, я аккуратно подхватил его за ноги манипулятором, приблизил к башне Джигернаута и держав вниз головой, поинтересовался. С ума сошли? Я потерял шесть дронов, двух сегодня. Хочу вернуть их и изучить логи, воскликнул Джерри, извиваясь. Отпустите! «И вы решили добавить к списку потерь себя, мистер Макград?» «Мы лишились бурильщика, нескольких кротов, а теперь еще и ваш там сгинул», — он указал на Квона. «Я должен вернуть хоть что-то и разобраться». «Мы разберемся», — пообещал я, — «но не ценой вашей жизни. В тоннеле подозрительная активность». «Ну что вы несете?» — разозлился Джерри. «Нет там никакой активности. Тени пляшут от ваших же фонарей». Опустив его на землю, я вышел вперед, встал рядом с Квоном и включил более мощный прожектор, почти полностью освещая выкопанный роботом проход. Узкий тоннель с идеально гладкой поверхностью был пуст. В самом конце виднелись исследовательские дроны. Маленький дрон-разведчик не дополз, отключившись на полпути. «Снова движение!» — проговорил Квон. «Странно, датчики ничего не фиксируют!» Там действительно что-то двигалось. что-то незримое, смутное, угловатое, словно слившееся с размытыми, вытянувшимися тенями. Волосы на загривке поднялись, как со мной всегда случалось при опасности. Ещё в детстве я осознал, что владею таким навыком, остав мир от творцам, начал его развивать. Вот и сейчас в груди разлился холодок. Там, в тоннеле, точно что-то происходит. Угроза, кричало шестое чувство, и я решил послушаться его. «Лучше перебдеть», — как говорил мой первый сержант. «Целей будешь», — я повернулся к профессору Ли. Как и остальные ученые, он был в серебристом скафандре, но я видел его в обычной жизни, а потому ясно представлял крепкого статного старика. Склонившись над ним, переключился на прямую связь и приказал. «Профессор, немедленно забирайте своих людей и уходите!» Но позвольте, капитан, мы не можем вот так взять и бросить ценное, возмущённо заговорил Ли, и мне пришлось применить силу. В разговорах эти люди дадут мне фору, спорить с ними бесполезно. Аккуратно схватив профессора, я потащил его к выходу, а сам переключился на общий канал и приказал: "Внимание, всем немедленно покинуть зону раскопок. Направляйтесь к подъёмнику и возвращайтесь на поверхность". Экзоскелет цеплялся манипуляторами за стены пещеры, прочерчивая полосы. "Да что вы себе позволяете?" взбелинился профессор, пытаясь вырваться из мощных манипуляторов Джигернаута. "Отпустите! Не слушайте капитана, коллеги! В ситуациях опасных для жизни подопечных командир охранной группы имеет право взять руководство на себя", рявкнул я. "Это есть в контракте с вашей компанией, профессор." «Да что, собственно, произошло?» — подал голос Джерри. И он, и остальные двое, сообразив, что и к ним может примениться сила, потопали следом. «Мы не первый день теряем дронов на той стороне Куба!» — продолжил он. «Причиной тому может быть масса факторов. Например, там что-то экранирует сигнал, или что-то в той части Куба сажает аккумуляторы. Причем это случается не все время, а только...» Я слушал его в полуха, одновременно перетаскивая профессора Ли и раздавая приказы Квону и Рамиресу, чтобы сопроводили ученых до подъемника и удостоверились, что те поднялись. Там их встретит Хайц и Волошин. Я же собирался прикрыть отход и выбраться вторым рейсом. Мой джиггернаут был слишком тяжел. Джерри бежал рядом и продолжал возмущаться, называя меня тупым солдафоном, прикрывающим свою задницу. «Никаких исследований!» Пока я не подтвержу, что здесь безопасно, отрезал я. И Да, можете называть меня как угодно, только выполняйте команды. Бред, вынес вердикт профессор Ли, когда манипуляторы Джигернаута осторожно поставили его на твердь. Выходя из пещеры в длинный коридор, ведущий к подъёмнику, я вспоминал, с кем нужно связаться в первую очередь и не нарушится ли секретность, если вызвать ребят из бюро по внеземным контактам. Люди еще не встретили ни одного инопланетянина, но такая правительственная служба функционировала не первый год. Наверняка у них есть все возможные сценарии, что делать, когда происходит такая непонятная хрень». Убедившись, что все ученые эвакуированы, а подоспевшие Рамирос с Квоном перекрыли им вход в пещеру, я кивнул вперед. «Следуйте к подъемнику. Хосе, идешь первым. Проверь путь. Аарон, ты в середине. Я замыкаю». Группа направилась по длинному, почти километровому проходу от пещеры к подъемнику в шахте. А я обратился к профессору по общей связи. «Вот теперь можете рассказать подробнее, профессор Ли. Что произошло?» «Сначала мы потеряли связь с роботом, капитан!» — буркнул тот, не оборачиваясь. Наверное, все еще злился. Он наткнулся на сверхтвердую породу, включился режим предохранения, после чего сигнал исчез. «Ну и мы...» «Связь могла пропасть из-за того, что робот ушел из прямой видимости», — перебил я. «Думаете, куб загородил путь радиоволнам?» Профессор приостановился и, оглянувшись рефлекторно, попытался почесать бороду, скрытую под шлемом. «Нет, это не так. Проход идет по прямой. Робот должен был достигнуть границы объекта по ту сторону и повернуть на 90 градусов. Он не сворачивал. Мы, естественно, отправили туда дрона-разведчика и ни одного...» Но и с ними связь прервалась. Шесть, уточнил Джерри. Я говорил, отправили бы ещё одного, заметил я. Вы же сами упоминали, что роботы отключаются не всегда. Других у меня нет. Ждём груз с Земли, огрызнулся ассистент профессора. А теперь из-за ваших дурацких правил нам останавливаете исследование. В следующие четверть часа пошли к подъёмнику профессор Ли, его ассистент Джерри, а также археолог Мари Стивенс и петролог Сингх Сатху. Живо обсуждали творящийся произвол. Мы с моими ребятами помалкивали. Пока объекты охраны не окажутся в безопасности, не время для пустых разговоров. Неподалёку от подъёмника, там, где тоннель расширялся, я остановился. Мой джеггернаут не поместился бы на площадке вместе с остальными. Группа прошла мимо через последний проход, ведущий к подъёмнику. "Осе, Арон, пересчитайте подопечных", приказал я. Убедитесь, что все на месте. «Профессор Ли здесь!» — отозвался Квон. «Доктор Стивенс здесь!» «Доктор Садху тоже рядом!» «Доктор Макград...» «Черт, я его не вижу!» «Джерри!» — донесся из динамика в голос профессора Ли. «Джерри Макград!» «Здесь я здесь!» — откликнулся его ассистент. «Где ты, Джерри?» Я покрутил головой, посмотрел назад, обратный путь был чист. У Даза пропастился Макград. «Вижу Макграта, капитан», — сообщил Квон. «Выходит из кабина с генератором». «Вот же заноза в моей заднице», — выругался я невольно. «Бери его за шкирку и валите наверх». Что именно сделал Джеральд Макграт, стало понятно, когда Квон попытался запустить подъемник. «Капитан, у нас проблемы», — доложил Капрал по приватной связи с стражей. «Парень сменил код доступа. Подъемник не реагирует на команды с панели». «Джоанна и Алекс могут врубить подъемник сверху?» «Никак нет. Эта штука ставилась первой марсианской. Административный доступ только у ее сотрудника». «У Маграта», — вздохнул я. Сжал кулаки и выругался. Хотел зло сплюнуть, но не стал, так как был в шлеме. «Джоанна, Алекс, вы слышали?» «Слышали», — отозвался Волошин. «Сколько тебя знаю, Кэп, никогда не слышал, чтобы ты так выражался». Поговорите с парнем, как умеете, может, придёт в себя и вернёт доступ. Ой, я поговорю, пригрозил я. Так поговорю, что мало не покажется. Джон предложил вытащить упрямых исследователей, воспользовавшись реактивными ранцами, но это бы подвергло жизни подопечных ещё большему риску. Я велел ей и Волошину оставаться на поверхности, приготовив на всякий случай кислородные баллоны. Расслабься, Кеп, попыталась успокоить меня Хайс. Не откуда у вас там взяться опасности. Мимо нас никто не проходил. Доступ к подъёмнику только у нас. Объясняти и что скорее ощутил опасность, чем увидел, я не стал. Вместо этого записал голосовой пакет, в котором изложил ситуацию и запросил указание у начальства. В это время года с Марса до Земли сообщение будет добираться не меньше четверти часа, ещё столько же обратно. Так что, видимо, придётся всё же разруливать самому. В группе исследователей поступок Джерри вызвал одобрение. Я понял это потому, что вернувшись от подъёмника, все развеселились, а профессор Ли похлопал ассистента по плечу. О чём они говорили, не было слышно. Общались на своей частоте, но по всей вероятности Ли хвалил помощника за инициативность и решительность. Мысленно снова выругавшись, угрожающий поступью Джеррнаута я сблизился с Джерри, прижал его к стене и переключившись на общий канал, прорычал: «Маграт, ты что творишь? Понимаешь, что у нас кислорода часа на два осталось, а нам еще добираться до базы?» «Сменные баллоны есть наверху, капитан», спокойно ответил Джерри. «Переживать не о чем. Все, чего мы хотим, это достать хотя бы один утерянный дрон. Тогда на базе мы не потеряем время и не только попробуем починить его, но и поймем, что с ним произошло». «Действительно, молодой человек», взмолилась доктор Стивенс. «Доктор Стивенс». Я понимаю, что вы просто делаете свою работу, и мы вам очень благодарны за работу, но и вы поймите. Мы 2 недели торчим в этой дыре, и у нас никаких результатов. Руководство компании не будет слушать наши истории о причинах задержки из-за вашей паранойи, добавил обычно молчаливый доктор Сатху. Мне подумалось, что Петролог впервые за сегодня заговорил в общем канале. А может, и вообще за всё время раскопок. Лучше бы так и молчал. Вы нарушаете контракт, устало сообщил я, стараясь говорить как можно спокойнее. Ваша компания бла-бла-бла, перебил профессор Ли. Хватит этой чепухи. Выслушайте наши условия. Мы возвращаемся в пещеру с реликтом. Джерри полезет в тоннель, зацепит дрона и вернётся. Сразу после этого все мы вернёмся на базу. Не обсуждается. Я правильно понимаю, что вас не переубедить, и вы скорее отдадите концы из расхода в кислород, чем вернёте доступ к подъёмнику. Именно, просиял Джерри. Вы у нас в заложниках, капитан. Все разумные доводы и учёные пропускали мимо ушей. Инопланетные чудовища? Не смешите нас, капитан Райл. У страха глаза велики. Радиация, неизвестное излучение, агрессивная среда, Никто и не собирается подползать туда, где с дронами случались необъяснимые поломки. Джерри лишь зацепит ближайшего дрона и тут же вернется. «Черт с вами!» — мрачно сказал я. «Только никакого Джерри! Рисковать вашими жизнями мы не будем, ни при каких условиях, и шантаж вам не поможет. А кто не согласен, отправится наверх в манипуляторах моего Джаггернаута». Назад мы вернулись быстрее, чем шли к подъемнику. Джерри вообще чуть ли не бежал. И мне, поскольку шёл я первым и заслонял проход, пришлось притормаживать, чтобы тот сбавлял скорость. Чужая планета, безвоздушное пространство, люди погибали, споткнувшись о камень. Разгерметизация скафандра не шутки. Толпившись у куба, учёные оживлённо обсуждали, как лучше зацепить дрона. Мы с Рамиросом и Квоном устроили собственные совещания. Кап, прошу разрешить полезть мне. заговорил Арон. Кто-то должен это сделать, раз так всё повернулось. Ну и кому лезть? Для тебя проход слишком узкий, Хосе слишком пузатый, застрянет. Эй, встрял Рамирес. Сам ты пузатый. У меня 6 кубиков на прессе. А я, улыбаясь, продолжил Квон. А ты тоже туда не пролезешь, отрубил я, прикидывая, влезу ли сам. Всегда предпочитал рисковать собой, а не подчинёнными, потому что терпеть не могу нести потери. А так, рискнул, и даже если сам погиб, чувство вины тоже сдохло и грызть не будет. «Пролезу, если останусь в одном термокостюме», — возразил Квон. «Резервного кислорода хватит минут на двадцать, я успею». Высокий и худощавый, он, пожалуй, протиснется. А вот сам я вряд ли, даже если разденусь догола. Мирода расщедривалась и наградила меня богатырским сложением. Первый сержант, когда я только вступил в ряды миротворцев, — Бросив на меня взгляд, восхитился и сказал, что такому бугаю в армии только одна дорога — в оператора Джиггернаута. Этот экзоскелет считался тяжелым ходячим танком и требовал от водителя развитой мускулатуры. Проздумав, я кивнул. «Хорошо, Аарон, разоблачайся. Прикрепим к твоим ногам трос, и если что пойдет не так, вытащим. Но все равно будь осторожен. Я обещал твоей маме, что верну твою задницу в целости и сохранности. Есть, капитан!» Я сообщил учёным о принятом решении, а Аран, похоже, так устал от экзоскелета, что выскочил из него в считанные секунды, оставшись в облегающем термокостюме с закреплённым шлемом. Разминаясь, он сделал несколько круговых движений руками, будто собирался взлететь. Косе зафиксировал на его ногах лёгкий, но прочный трос, который не помешает мобильности, и Квон доложил в общем канале: "Готов". Пару минут Джерри и профессор Ли объясняли ему, как и за что лучше всего зацепить дрон, чтобы не повредить модуль памяти и сохранить наибольшую дистанцию до аномальной зоны. Маград предложил использовать что-то вроде телескопического манипулятора размером с авторучку, какое-то собственное изобретение. Взяв его, Квон кивнул и без тени колебаний нырнул в тоннель. «Пролез», — закусив губу, подумал я, — «лишь бы не повредил костюм». Поверхность лаза, конечно, ровная, практически отшлифованная роботом-бурильчиком, но всё же 10 м доложил Квон через пару минут. Полёт нормальный. "Полёт?" хмыкнул я. "Видишь что-нибудь?" "Тени пляшут, но думаю, это потому, что луч фонаря движется", помолчав, Аран добавил. "Кэп, я тебе говорил, что у меня клаустрофобия". "Шучу!" "Оставь шутки, Капрал", приказал я. "А может и не шучу". Он полностью перекрыл тоннель, из-за чего то я сам, то Рамирос, то ученые влезали в эфир, спрашивая, что видит Квон. А тот отвечал одно и то же. Менялись лишь метры преодоленной дистанции. «Семнадцать метров! Вижу отключившиеся дроны! Движения не наблюдаю!» «Двадцать! Картина та же!» «Двадцать четыре метра!» На тридцати доклад Капрала изменился. «Наблюдаю движения!» — почему-то очень тихо прошептал Квон. Он даже зафиксирован, но тени движутся. Как там творится какая-то хрень? Давай назад, так же шёпотом ответил я, но тут же опомнился и прокричал: "Назад, Аран, это приказ! Хосэ, тащи его!" Кэб до моего дрона осталась пара метров, возразил Аран. Заберу хотя бы, и связь прервалась. Не было ни треска, ни шипения. Квон просто замолчал и замер. Рамирос начал его вытаскивать, трос натянулся. В дорезе в глазах я всматривался в тоннель, надеясь уловить движение, но тело лежало неподвижно. Тактический экран на щитке шлема отобразил оборванную красную линию поверх портрета Квона. Связь с Капралом потеряна. — Что с ним, капитан? — спросил профессор Ли. — Почему он остановился? — Аарон! — закричал я. — Кэп, что-то его держит! Пророчал Рамерос. Не могу вытащить. Поможешь? Хватив трос манипулятором, я аккуратно подвел его на себя, подтягивая Арона. Что-то в тоннеле мелькнуло, невидимое, едва уловимое, как будто облачко на мгновение перекрыло прожектор, и трос лопнул. Натяжение исчезло. Тело капрало, осталось лежать там же в тоннеле. Как? заорял Хассе. У Арона скорее бы нога оторвалась, чем трос не выдержал натяжения. «Брак! Перетерся обо что-то!» Он заработал руками, подтягивая трос. «Или...» Или его что-то перекусило. Причем как нитку. Озвучивать мысль я не стал. Машинально сунулся в лаз, остановился и выругался. «Я же в Джиггернауте!» «Что делать?» «Что вообще случилось с Аароном?» «Напоролся на что-то и произошла разгерметизация?» «Потерял сознание от недостатка кислорода?» Сердце забилось сильнее, и я сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Отключив канал с гользящими учёными в динамиках, отошёл от зияющей чёрной дыры и закрыл глаза, чтобы отрешиться от всего и сообразить, что предпринять. Во-первых, нужно отправить Волошина на базу за роботами-бурильщиками. Проход надо расширить, тогда можно будет вытащить Квона. Нет. Слежим как долго Ара, но не хватит кислорода. Алекс, Джоанна, спускайтесь, у нас ЧП, приказал я. Капитан, я полезу за Араном, влез в канал Рамерос. У него кислорода отставить, рявкнул я. С ума сошёл. С остальным будем разбираться, договорить не успел. Сначала вскрикнул Джерри, потом профессор Лив возбуждённо постучал по ноге Джигернаута. Капитан, капрал снова движется. Я резко развернулся и, чуть не сбив профессора с ног, бросился к лазу. Светанул прожектором и ахнул. Квон двигался в дальний конец, а его ноги волочились так, словно кто-то тянул тело с той стороны. «Арон!» — крикнул я, но с отключенной связью тот не мог меня услышать. Напоследок тело Квона как-то странно сложилось и исчезло в тени. Словно в трясину ушло. «Все назад!» — стараясь сохранять спокойствие, приказал я. Профессор, забирайте своих людей и бегом на поверхность. Оса прикрой их отход. Похоже, спасать Арона уже поздно. Да что там такое, рявкнул Рамирес. Кэп, я не оставлю тебя одного с этой неведомой фигнёй. Да и Сару нам непонятно, может, он ещё жив, просто в отключке. У него кислорода на пару минут. Если ему кто и поможет, то только он сам. Выполняй приказ. Следователи тем временем спешно собирали самое важное оборудование. Да, они совсем свихнулись. "Профессор!" взъярился я. "Сказал же вы метаться". "Да, да", рассеянно ответил тот, озираясь. Вот только, что ещё собирался сказать учёный, осталось загадкой. Сначала он запнулся, увидев, как складывается в двое и распадается на две части Джерри, а потом замолчал навсегда. Я просто не верил своим глазам, наблюдая, как что-то невидимое перемалывает профессора Джексона Ли. включив силовое поле, кинулся на помощь профессору, но опоздал. Спасать было уже некого, а то, что его убило, исчезло. Тактический экран не показывал на мини-карте никакой иной жизни, кроме людей. Я рванул к тому, что осталось от Джерри, и снова не нашёл противника. Скорепел зубами, вертелся вокруг своей оси, пытаясь разглядеть то, что убивает моих подопечных. Ничего. Лишь те же смутные тени, мечущиеся в лучах прожекторов в полной тишине. А потом Фир вдруг взорвался дикими криками, наполненными болью, страхом и паникой. Снова затих. Я снова потерял слух. Так резко всё оборвалось, сменилось оглушительной тишиной. "Кэп, что у вас там творится?" раздался в динамиках голос Волошина. В то же мгновение погасли огни, пещера погрузилась во мрак, но тут же озарилась вспышками. заработали импульсные пушки Рамироса. Я принялся стрелять туда же, хотя по-прежнему не видел цель. "Капитан!" крикнул Лхаец. "Ответь! Какова численность противника?" "Нас атакуют, не вижу кто, есть потери", скороговоркой выпалил Яса, сосредоточившись на происходящем. "Продержитесь, скоро будем!" закричала Джоана. Судя по запахавшемуся голосу, они с волошаным бежали. Тем временем огонь Рамироса прекратился. Под гаслые его силовое поле и оружие, закреплённое на манипуляторах экзоскелета, рухнуло вместе с ними. Косо упал, распластался на камне и начал терять форму. Его мангуст сложился словно угодил под многотонный пресс. Что за Я перевёл огонь в зону промелькнувшей тени, безостановочно выпуская плазменные разряды, в какой-то момент беспорядочной стрельбы я увидел, в кого стреляю. Ранее незримый враг проявился. Сначала я не поверил своим глазам. Что-то похожее на метрового паука напрыгнуло на доктора Стивенс. Та дёргалась в конце пещеры словно муха, прилипшая к незримой ловушке. Возможно, я плазменным огнём выжег у твари способность быть невидимой. Сблизившийся я манипулятором снял призрачного монстра с тела Стивенс или с того, что от него осталось, сжал металлический кулак, сминая гада, и отбросил его. Впечатавшись в стену, тварь замерла, а я уже заметил другую. Ту, что, видимо, перед смертью зацепил Рамирос. Захват цели, очередь импульсных пуль. Черт-то с два, пули отскочили рикошетом. Я навел другую руку. С плазмоганом. Шух! Звука не было, но все знают, как звучит плевок плазмы. Тварь отбросила, но не убила. Я заметил, что она состоит из чего-то кристаллического, мерцающего, меняющего фактуру от невидимости до смутных очертаний, словно тень приобретала объём. Щух, щух. Ещё два заряда добили паука. Камера, встроенная в шлем, зафиксировала движение за спиной, и я развернул джигернаута. Костюмы скафандра исследователей Яромера солежали неподвижно и выглядели так, словно сдулись. Я зарычал зле оси на себя, что поддался шантажу, и на идиота Джерри. Окинул взглядом пещеру, ставшую гробницей для четырех ученых и двух моих друзей. Потом посмотрел на чертову плиту, в видимую сторону Куба-Предтечь. Возможно, эти невидимые твари и есть предтечи. И они не вымерли, а затаились, чего-то выжидая, а люди своей вознёй их пробудили. Двух пауков я прибил. Но что, если где-то поблизости другие? Первой реакцией было бежать, чтобы вернуться с подкреплением. Но сначала нужно полностью зачистить пещеру. Ни одна тварь не должна выбраться наверх. В полной тишине, не слыша ни биения сердца, ни собственных шагов, тяжёлый поступью джиггернаут и я приблизился к древнему артефакту, высматривая врага, я ощутил что-то необычное. Мне вдруг непреодолимо захотелось дотронуться до куба. Раскрыв экзоскелет и высунув руку, я прикоснулся к плите, сам не понимая, чего жду. Камень как камень. Ни исходящего внутреннего тепла, ни вибрации. Лишь холод. Я отдернул руку, глянул на экран в шлеме. Минус семьдесят два градуса по Цельсию. Адский холод, который не чувствовался через перчатку, но отчетливо существовал в воображении. Ни слухом, ни зрением, Скорее тем, что раньше называли утром, я почувствовал, что не один. Ещё секунду назад в пещере кроме меня никого не было, а сейчас датчики молчали, не регистрируя движение и тепла. Шестое чувство могло обманывать, но я привык доверять интуиции, которая не раз спасала мне жизнь во времена службы миротворцем. Заблокировал корпус, поднял мощность силового поля до максимума. В таком режиме оно не продержится и 3 минут, но мне хватит и одной. Где ты, тварь? Медленно повернув голову, я изучил уходящий втьму тоннель, где сгинул Квон. Чисто. Глядел пещеру. Если не считать беспорядочно раскиданного оборудования и вздувшихся скафандров, чисто. Потолок чисто. И тогда я посмотрел под ноги. Метровый участок пола будто расплавился, по нему прокатилась волна на долю секунды, проявив очертания паука. Он не двигался, вмурованный в камень, точно мошка в янтарь. Тварь была не выше метра. Глаз я не увидел, но был уверен, что она меня изучает. Может и нет у неё никаких глаз. Убедившись, что запись происходящего ведётся, я очень медленно наклонился, переключая камеру шлема в разные режимы. Прокрасные и ультрафиолетовые ничего не показали. Рентгеновские и гаммаизлучения картину не прояснили. Для земной техники паук не существовал. Открыть огонь. Прикончить тварь, пока она меня не убила. Я направил на неё левую руку, привёл плазмаган в боеготовность и выдал в неё согненную очередь. Выпленув с десяток зарядов в камень, раструб заглох. Тварь этого словно не заметила. Правой ладонью, отвечавшей за импульсный ствол, я попробовал дотронуться до паука, но манипулятор джиггернаута прошёл насквозь. То, что это ошибка, стало понятным мгновением позже. Силовое поле бешено замерцало и отключилось, а следом могучая конечность джиггернаута, бронированная сверхстойкими сплавами, просто отвалилась вместе с управляющей ею рукой, моей рукой. До того, как обрубок взорвался болью, Я увидел отсечённую часть джиггернаута, рассыпающуюся на стальные опилки и мелкие куски плоти, словно она проходила через гигантскую тёрку. Ледянеющие на лету капли крови и фонтан бьющий из перерубленных артерий по плите притёчь. Обнаружив разгерметизацию скафандра, встроенный искусственный интеллект джиггернаута залепил дыру, спаял намертво. Кровь продолжала изливаться тугими выплесками, но не имея выхода, начала заливать скафандр. Лёгкий укол в шею. Сработал автодоктор, вводя сильнейший обезболивающий и стимулятор, чтобы я не потерял сознание от болевого шока. И одновременно заработали наноботы, сперва спаивая артерии и вены, потом капилляры, мышцы, кожу. Сам сдохну, а тебя прихвачу с собой, пророчал я, ощутив прилив силы, какой-то горячечный азарт, вызванный, видимо, стимулятором. Страшно было подумать, что сделает эта тварь, если поднимется наверх и проникнет в колонию. Где-то на краю поля зрения мелькнула сторона куба притёч. Мне показалось, что объект светится, но сейчас не до загадок. Я выдал плазменный сгусток туда, где находилась тварь, но её и след простыл. Ах, так! Я выругался, сервоприводы взвыли, пытаясь выполнить мою мысленную команду и растоптать тварь, но было уже поздно. Тут же секунду что-то ударило меня в грудь, и потолок с полом поменялись местами. Каким-то образом относительно небольшой паук завалил массивного джиггернаута на спину. Раздался писк содящейся батареи и тактический экран исчез. Врак сжёг всю электронику. Сжёг ли? Скорее поглотил энергию. С джиггернаутом произошло то же самое, что с дронами в тоннеле. Вершина технологий превратилась в бесполезную груду металла. казалось, что тварь вот-вот добьёт меня, но секунду, две, 10 я продолжал жить, а вернув хладнокровие, активировал аварийный выход. Продуманной механике хватило, чтобы раскрыть корпус джеггернаута и вытолкнуть меня. Я среагировал на проблеск движения тени и отчаянный удар кулаком угодил в инопланетную тварь. Вот только пострадал не паук, а я сам. Хрустнули кости, отдаваясь вибрации в зубах. Руку начало корёжить, запаниковав, выдернул её из невидимой мясорубки и откатился. Попытался резко подняться, но едва удержал равновесие, потому что опереться было не на что. Одну руку отсекло, в другой словно переломало все кости. Рядом маячила раскрытая створка экзоскелета. Всё моё внимание переключилось с незримого паука на аварийную панель джеггернаута. Интерфейс экзоскелета отключился, связь с ним тоже, и остался единственный способ запустить самоуничтожение ввести код вручную, как раз на такие случаи он и был рассчитан. Я перекатился к экзоскелету и попытался вскрыть панель, но еле-еле слушался только большой палец, остальные стали будто чужими и бесполезными. Вот и кровь, просочившаяся под шлем, застилали глаза, сердце рвалось из груди, жилы, казалось, трещали, напрягаясь от отчатных усилий, но я не сдавался. И не сдался бы, но тяжёлые застрённые лапы припечатали меня к земле, упёрлись в грудь. Под весом твари я не мог даже дышать, не то что высвободиться. Паук провёл конечностью по щитку, и прочнейшее стекло развалилось на части. Лицо обожгло морозом, Но сразу начало неметь, а на ресницы сел иней. Я задержал дыхание, всё ещё отчаянно пытаясь дотянуться до аварийной панели, поддеть её пальцем. Давай! Дёрнулся чётно. Остались только я и паук на моей груди, заслоняющий угловатым туловищем реликт, оставшийся от притечь. Чудовищные полупрозрачные жвалы коснулись кожи лица, обжигая космическим холодом. Из пасти твари высунулись щупальца, гибкие, но твёрдые и острые. Два полезли в ноздри, третье в рот. Я приготовился умереть и широко раскрыл обледеневшие глаза, желая запомнить убийцу. Кто знает, может, сказки про перерождения не такие уж сказки. Я уже задыхался, но вдруг полумрак пещеры взорвался ослепительным светом, таким ярким и горячим, что меня обожгло. Стало легко, на грудь больше ничего не давило. Лица ничто не касалось. Последнее, что я увидел, это как гаснет убийственный свет, опадает исчезающей пылью паук и звёздным огнём выжигаются на кубе притечь символы, похожие и на руны, и на иероглифы, и на арабскую вязь. Сердце моё остановилось, а символы древней цивилизации всё ещё жгли. превратившиеся в лёд глаза